Не стану я менять стихов на светские пирушки и беседы. Ох, эти праздные обеды, а результат никто не рад. Меня забыли, не заметили, предали. Возможно, что кому-то мало денег дали. А стоило ли их давать? Гораздо лучше по ночам стихи писать.